Глава 19. Лаки. Я прижимала планшет к груди, впервые чувствуя, как не хочется уходить от Дарана. Оглянулась на уютную гостиную, но ослушаться не решилась. Ему есть чем заняться. Пойдем, окликнул меня Сет. Чего загрустила? Да так. Не любила, когда мне лезли в душу. Расслабься, все хорошо. Криво усмехнулся он. Скоро домой. «Я думала, лодка твоя стихия», — съёжилась, выходя в коридор. «Лодка? Да ну, Лаки, какой идиот бы считал это все своей стихией?» Мы как раз вышли в прозрачные тоннели, я залюбовалась переливами вечерних лучей в толще воды. «Ну а что тебя тут держит?» — спросила рассеянно, высматривая Каспера. В последний день мы с монстром совсем подружились. Он вился около меня все время, пока я гуляла по тоннелям. Может, он различал людей и проявлял интерес к новым? О котвалах вообще мало знали. Не до них было человечеству после катастрофы. «Быстрее срок службы мотается», — бросил это равнодушно. Кому что? Кому-то страсть всей жизни, борьба со стихией и невероятно яркая жизнь на грани. А кому-то просто срок быстрее отмотать. Ну и черт с ним, не моё дело. Мы вышли в стыковочный шлюз по пути, общаясь с теми, кто попадался навстречу. На вилле полным ходом шла погрузка. Поэтому на лодку пришлось пробираться бачком. Шлюз был почти заблокирован несколькими контейнерами и ругающимися мужчинами. Пока пробиралась вперед, почувствовала вибрацию планшета, но глаза на него опустила только в лифте, когда мы с Сетом остались в тишине. И забыла, как дышать. Посреди экрана мигало вирусное сообщение. «Твоя дочь у меня. Поэтому выполняешь распоряжение четко и без фокусов. Если хочешь ее увидеть, жми «Ок». Экран не сразу среагировал на мою мокрую ладонь. «Лаки», — позвал Сет, но я не шелохнулась. Съехала по стенке и уставилась в экран, на котором сразу загорелось сообщение. «Умница, теперь идешь к бортовому компьютеру и вводишь этот вирус». Далее шла ссылка для скачивания. Потом быстро-быстро несешься к капсуле, тебя заберут. В горле пересохло. Я пялилась на планшет стеклянными глазами, быстро соображая, но фраза «твоя дочь у меня» сбивала мыслительный процесс. Почему Кайл не выходил на связь и не давал новости о процессе по оспариванию родительских прав? Не поэтому ли? «Дай сюда». Сэд вдруг выдернул планшет из рук и уставился на экран. «Мне нужно к капитану». Стукнула я по панели. «Никуда я не побегу и ничего без его ведома не сделаю». Его ежедневный аутотренинг принес свои плоды. Теперь я верила, что не мог Кайл позволить забрать Джи кому бы то ни было. Все это ложь. По крайней мере, сроков в требовании никто не ставил. Видеть меня никто не может. Мало ли, сколько времени у меня займет добраться до мостика. И хорошо, что Сет все это видел. Или... Я вдруг перевела взгляд с Кома на помощника капитана, не имея от предчувствия. Лифт как раз открылся на нужном этаже. Но никто из нас не вышел. «Зачем?» Его дело на понимающий голос сказал мне достаточно много и сразу. «Ты разве готова рисковать дочерью?» Он посмотрел на меня, не мигая, прожигая внимательным взглядом, и я сглотнула. «Ты прав», — выдавила через силу, лихорадочно соображая, как дать знать Дарану. «Но ты...» «Я с тобой», — спокойно кивнул он. «Капитан же так и оставил нашу капсулу заряженной, помнишь?» Он нажал другую кнопку на панели лифта, и створки закрылись. Сейчас сделаешь как требуют. Не будешь же рисковать жизнью дочери. Сет что-то клацал на коме, а я смотрела на него. Тварь, какая же тварь? Вот кто подсадил мне вирус. Это же он нес мне планшет в тот день, когда Вилли чуть не врезался в базу. Этот ублюдок хладнокровно подставил всех своих коллег, друзей, не моргнув глазом, отправил на смерть. Радовался, наверное, когда Даран доверил ему меня. Я моргнула, застывая. Дернуться к своему кому не было возможности, ни идиот не позволит. И он, словно услышав мои мысли, непринужденно схватил за мое запястье и снял с меня браслет. Чтобы не подслушали. И он деактивировал его, убрав в карман. Теперь время пошло на минуты. Кивнул на выход из лифта. Ты прав, просипела я. Плохо играла, очень плохо, но с этой не беспокоился по этому поводу. Уверенно, бластер, что висел у него в кабуре, успокаивал его лучше моей покладистости. Но без меня этот ублюдок ничего не сделает с оборудованием и системой, иначе сделал бы сам. Пока мы шли по сумрачному коридору, в голове быстро выстраивался план. Сэджи понятия не имеет, что именно и как надо делать. Я смогу дать знать Заку, он получит системные и поймет, что происходит. Сердце застучало чаще, дыхание стало тяжелым. Радоваться было рано. Вся жизнь сейчас сжалась до этих минут. Страх, что меня поставят перед диким выбором, сдавил горло. Но я выбирала доверие. Даррен слишком много вложил в меня своего, я не могла его подвести. «Джи не может быть у них, не может. Кайл бы не позволил. Твердила я себе, не чувствуя ног. Даже если это и правда, кто сказал, что мне или ей сохранят жизнь? Безумие. При этой мысли перед глазами потемнело. Я сбилась с шага, и Сэт подхватил меня под руку, ускоряясь. «Не спи, Лаки!» И он швырнул меня в полумрак капитанского мостика к одному из компьютеров. «Давай быстрее!» «Это не так быстро, как ты думаешь!» Огрызнулась, откидывая волосы с лица. «Я знаю, ты можешь работать быстро!» Зарычал Сэт, особенно когда не нужно. «Урод!» Процедила, пятясь. Он предсказуемо вытащил бластер и наставил на меня. «Сел и работаешь». Я опустилась на стул, но приступать к работе не спешила. Еще поймет мой энтузиазм правильно. Он раздраженно шагнул вплотную, схватил за волосы и ткнул дуло бластера в висок. «Быстрее». «Пора». Я съежилась от холода металла и опустила руки на клавиатуру. «И не дури». Не унимался ублюдок, усиливая давление оружия мне в голову. Я не идиот, сразу пойму, что ты чудишь. Хорошо, закивала нервно, злорадствуя внутри. Хрен ты у меня, что поймешь. И я запустила бортовой компьютер.